Четвертый уровень. Гейм-овер Лени решил проверить безумную гипотезу Зевса. Он нажал на кнопку, на которую показывал вседержитель Вайнера. Затем он словно проснулся от вечного сна. Перед глазами была тьма, и он находился в каком-то аппарате. Но как только он коснулся стены устройства, то капсула раскрылась. В этот момент все пользователи не проснулись от виртуального сна, как говорил Зевс, ибо это была провокация с его стороны. Но для какой цели? Пока Ленни лишь созерцал пчелиные человеческие улей, подключенные к компьютеру с гигантским экраном, где показывали пользователям фильм об игре Вайнер, главным героем был Ленни. «Что происходит? Я герой киноленты?» в ужасе осознал Ленни и продолжил разговор сам с собой. Так, надо во всем разобраться. Все подключены к этой игре. Игра в игре не может быть. Всему должно быть объяснение. Я должен найти данные в компьютере. Я должен всех разбудить от этого кошмара. Игра должна закончиться. Ленни начал искать в базе данных компьютера информацию о том, что происходит на самом деле в реальности. Спустя несколько минут поиска он нашел видеофайл предназначенный специально для него. Он включил видео и увидел снова Зевса. Сейчас 2132 год по юлианскому календарю. Ленни, если ты смотришь данное видео, то ты меня уже убил. Ты убиваешь меня не в первый раз в игре. Ты завершил игру Вайнер уже в 72-й раз от начала возникновения Третьей мировой войны. В реальности я умер несколько десятков лет назад после создания мной игры. Причина смерти проста – избыточная доза радиации. Если ты хочешь убедиться в том, что все, что я тебе говорю – это реальность, то ты можешь подняться на поверхность Земли, которая стала пустыней. Тебе остается лишь погрузиться в мой разум и вспомнить предысторию Третьей мировой войны. Ты все осознаешь, когда проникнешь в мой мир. «Ты узнаешь о моем детстве, молодости, старости и войне. Ты сам себе стер память, как и другие пользователи. Я желал и желаю тебе только счастья. Твой отец Зевс». После просмотра видео Ленни сидел в ступоре и не мог поверить в происходящее. Все, что он знал о мире, в котором он жил, рухнуло в одночасье, как карточный домик. Он последовал совету якобы своего отца и обнаружил истинную реальность. «Пустыня. Кругом пустыня. Никакой жизни больше нет. Мы уничтожили жизнь на планете. Мы уничтожили самих себя. Кем мы стали? Кем мы были? Кем мы будем? У нас есть будущее? У меня есть будущее!» Кто я теперь, человек или персонаж компьютерной игры, что останется после меня? И нужно ли оставлять после себя что-то или кого-то в этом мире? Всех ли монстров мы убили? Можем ли мы убить своих монстров? Мы монстры, размышлял Линний и смотрел на мертвую землю.